— Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении из останков, из обрезков получается, что всякая дрянь дает доход. — Хм, политические экономы, — говорил Костанжогло, не слушая его с выражением желчного сарказма в лице. — Хорошие политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет.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 — Щупаешь самое ядро дела. Но, оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись с помещиком, возымел я мысль в непродолжительном времени разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина то, каким образом, как поступить. — Как поступить, чтобы разбогатеть? — подхватил Костанжагл. — А вот «Так, пойдем ужинать!» — сказала хозяйка. Она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые и продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека. Коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уж на столе стояла суповая чашка, и лишенная крышки разливала приятное благоухание супа, напитанного свежей зеленью и первыми коренями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогла не любил, чтобы Лаке и слушали господские разговоры, аще еще более, чтобы глядели ему в рот в то время, когда он ест.